Двадцать пять дней, ноль четыре, восемь. Какого дьявола? Вот и все, что я мог сказать, когда выбрался на берег. Какого дьявола, Нео? Только это и вертелось сейчас у меня в голове. Лишь эти два слова, да несколько фраз покрепче, слишком резких, чтобы бросаться ими, не разобравшись с ситуацией. Нео под моим яростным взглядом съежился, но на попятную не пошел. Он не успокоится, произнес паренек, явно имея в виду великого магистра. «Его надо убить!» «Нельзя убить того, кто уже мертв», — рявкнул я. «Нужна безопасность. Найми охрану». «Охрану?» — растерялся Нео. Это предложение оказалось для него полнейшей неожиданностью. «Помнишь лавку, где мы останавливались в столице? Поговори с алхимиком. Он все устроит». Но паренек упрямо покачал головой. «Магистр добьется своего. Или он, или я. Так убей его сам. Я не справлюсь». «Ты легко его прогнал», — напомнил я. «Горный храм — место моей силы», — пояснил Нео. «Вне его стен магистру я не соперник. Он переметнулся на сторону хаоса, в святилище Серебряного Феникса камлают орочи шаманы. Днем и ночью они наполняют его силой». Я выругался. «И ты предлагаешь мне идти через болото к храму? Серьезно? Нет-нет», — вновь замотал Нео головой откинув упавшую на глаза рыжую челку и пояснил. «В том храме обитает лишь его дух. Вы не сможете причинить ему вреда. Тело магистра захоронено в подземельях маяка. Надо выкрасть его останки». «Хм, это может сработать». «Помогите, дядя Джон, прошу вас». «Стой», — отмахнулся я. «А почему ты сам не выкопаешь их? Почему не попросишь об услуге Юлиана? Владыка местной башни темный. С ним у вас не будет проблем». Нео печально вздохнул. «Теневой кукольник перешел на сторону хаоса. Он не даст нам причинить вред вассалу. Час от часу не легче. Мне поручают уничтожить нематериальную сущность, присягнувшую владыки местных земель. «Вас пропустят, дядя Джон», — зачастил Нео, словно опасаясь моего отказа. «На вас печать багряной луны, слуги хаоса не причинят вам вреда». «Ну да, не причинят. Но ровно до тех пор, пока не прихватят на горячем. Но с другой стороны, вор я или кто?» Опять же, за барону храма мне обломилось 40 тысяч опыта, и уж лучше расти в уровнях так, нежели круглые сутки напролет тупо рубить монстров. Да и бросать в беде пацана не дело. Окажу услугу, прокачаюсь. Разве плохо? Неплохо. Просто опасно. Принять задание убить великого магистра ордена Серебряного Феникса. Да, нет. Да черт меня дери. Да. Ура! Нео запрыгал от радости, и я поспешил охладить его пыл. «Заберу у тебя на время чучело. Обзор с воздуха не помешает». «Хорошо, дядя Джон, как скажете». Черный мертвый феникс нехотя перепрыгнул с плеча паренька на мой железный рукав, заскрежетал когтями по доспеху недовольно каркнул. «Лети, птичка, лети!» — скомандовал я, и чучело взмыл в небо, заложил вираж над холмами и превратился в черную точку. Но связь со мной не разорвал. Из высоты птичьего полета открылся прекрасный вид на город». На этот раз каменная пристань показалась куда оживленней, нежели в прошлый наш визит сюда. Сбоку от причала горожане спешно возводили форт. У моста через второй рукав реки восстанавливали защитные сооружения. Удивила башня власти. Она больше не была непроглядно черной. Всю ее облили тенями. Эти медленно извивались, то поднимаясь к шпилю, то стекая обратно вниз. «Знаешь, как убить призрака?» — спросил я паренька. «Нет», — посмурнел Нео и тут же расплылся в щербатой улыбке. «Вы что-нибудь придумаете?» «Ну да, ну да», — вздохнул я. В голове ворохнулось какое-то воспоминание, но сходу ухватить его не получилось. «Что-то мне уже говорили об убийстве бестелесных созданий, только что именно...» «Ладно, прижмет, вспомню». «Если не вернусь, встречаемся у склепа», — предупредил я. Дошел до развалин моста и принялся прыгать с одной его опоры на другую. Вода давно отступила, и река вернулась в русло, поэтому перебраться на другой берег особого труда не составило. Соскочив там в грязь, я вновь дотянулся до чучела и внимательно оглядел окрестности. Петлявшая меж холмов дорога оказалась пуста, и все же по спине у меня побежали колючие мурашки. Пустое. Просто вспомнилось, как гнали меня здесь демонические гончие. Чудом тогда вывернулся. Просто чудом. Да... Навалились дурные предчувствия, но я не стал придавать им значение и зашагал городу. Глупо уповать на то, что брошенная нами лопата так и валяется в подвале, а рыть землю руками дураков нет. Для начала надо обзавестись подходящим инструментом. И вот еще что. Я открыл закладку с описанием способностей инкогнито. Потратил несколько минут на изучение своих новых возможностей и назначил себе фальшивое имя. Закрытый профиль многие игроки воспринимают будто красную тряпку, а теперь по дороге шел некто Лазарь. Если специально не приглядываться, так сходу и не поймешь, что это не компьютерный персонаж, а вовсе даже игрок. Впрочем, если начнут присматриваться, никакое инкогнито не поможет. С моего последнего визита городок заметно преобразился». Заброшенных домов с заколоченными окнами на глаза больше не попалось. На улицах оказалось не протолкнуться от местных жителей и стражников. Хватало и пришлых игроков. Публика подобралась не самая респектабельная. На то и хаос. И я в очередной раз порадовался способности не привлекать к себе ненужного внимания. Впрочем, совсем уж невидимкой я не был. Обращали на меня внимание и стражники, и сновавшие по темным переулкам колдовские тени. К счастью, обходилось без последствий. Не иначе срабатывала метка госпожи Багряной Луны. Как бы то ни было, дольше необходимого я по городу шляться не стал и сразу направился к пристани. Толкнул дверь знакомой оружейной лавки, и гном-приказчик подобострастно улыбнулся. «Чем могу служить?» «Мне нужны кирка и заступ». Если гнома столь странный выбор и озадачил, на его бородатой физиономии не промелькнуло и тени удивления. Он вышел из-за прилавка и позвал меня за собой. «Выбирайте, господин». Я взял первый попавшийся инструмент, расплатился и покинул лавку. Оценивающий посмотрел на маяк и болезненно поморщился. Бивший на вершине башни огонь был ломан нервным, его недобрые отблески укололи глаз, по щеке покатились слезы. Приближаться к маяку окончательно расхотелось. «Вздор». Упрямо стиснув зубы, я направился к подножию холма, но наугад лезть в логово великого магистра было глупо, поэтому направил вперед себя чучело. Воздушная разведка не порадовала. Удалось заметить несколько караулов, да еще ворота не стояли больше распахнутыми настиж, и мало того, что оказались закрыты, так еще охранялись парой шаманов. А рядом казармы. Призрак магистра на волю случая полагаться не пожелал и привлек к охране своих останков около полусотни орков. Вот зараза! Я выругался, вернулся в лавку и докупил моток веревки.